Глава восьмая. С новыми медикаментами жить стало чуть проще. Не сразу, конечно, а через неделю, когда концентрация действующего вещества в крови достигла оптимальных значений. Вот тогда доктор Ленка уже смогла двигаться. В коляске, конечно, но двигаться, хоть и не сама. А зато у нее получилось пересесть на унитаз, и это было победой, от которой хотелось плакать и смеяться. Теперь девочка намного лучше понимала своих пациентов, если бы все можно было исправить. — Ты молодец! — улыбнулся внимательно, следивший за девочкой Берт. — У тебя здорово получилось! — Спасибо, братик! — прижалась к нему Ленка. Хотелось просто замереть и не шевелиться. Лире пока вставать не разрешают, и она очень смущается ходить в туалет лежа, — заметил мальчик, помогая сестре снова устроиться в коляске. «Может, можно что-то придумать?» «У Лиры сердечку нехорошо», — объяснила ему Ленка. «Можно попробовать в коляске, но она тогда будет плакать и сделает себе плохо». «Больно будет в коляске?» — заинтересовался Берт, не воспринимавший инвалидное кресло как катастрофу. «Нет, ее расстроит сама коляска», — вздохнула доктор Лена хорошо помнившая свое непонимание детских слез еще и по этому поводу. теперь та девочка многое осознавала, но было, по ее мнению, уже поздно. «А вот посмотрим», – широко улыбнулся неунывающий мальчик, радостный от того, что сестренка больше не плачет от боли. Лира действительно сначала хотела расплакаться, когда Берт заговорила о коляске, но потом задумалась, ее никто не заставлял, и можно было продолжать лежать. Это было даже неплохо для нее – лежать, но хотелось-то совсем другого. Поэтому Лира, хорошо подумав, согласилась. Можно сказать, что пример Виктории оказался решающим. Ведь подруге было действительно тяжело даже в коляске. Но она двигалась. «В коляске?» «Интересная мысль», – улыбнулся их лечащий врач, доктор Брант. «Я не возражаю». «Тогда мы сейчас аккуратно пересадим Лиру», – проговорила Александра, бережно беря девочку на руки. От тепла женщины, которую Лире хотелось назвать мамой, оказавшаяся действительно кудрявой девочка, буквально растекалась. Своих родителей Лира боялась, несмотря ни на что. Увидев, как бывает по-другому, девочка буквально вцепилась во все понимавшую Александру. Она ни за что не хотела возвращения. «Поехали гулять!» — предложила Ленка, думая о солнышке. Но тут ее ждало огорчение. «Бункер покидать нельзя», — грустно улыбнулась женщина, понимая устремление пациентки. «Я вас в сад отвезу». «В сад?» — удивилась любопытная девочка, уже привычно не обращая внимания на медленно нарастающую боль в суставах. От чего не работали никакие средства, доктор Ленка не понимала задумавшись о природе конкретно своего синдрома. Несмотря на то, что не существовало двух пациентов с одинаковой клинической картиной, общие принципы были едины для всех, и только у нее. Только у нее не работали никакие медикаменты, методы, гимнастика, ничего. Диклофенак помог очень ненадолго, а потом все. Опять навалились боли, что противоречило Ленкиному пониманию медицинской науки. «Здесь есть зимний сад под куполом», – объяснила ей Александра, берясь за ручки кресла. Но в этот момент, видимо, из-за движения в глазах Ленки потемнело от очень сильной боли, заставившей рефлекторно выгнуться. На миг показалось, что в бедра воткнули раскаленный штырь или посадили в костер. Что было дальше, она не знала. Вскрикнувшую, как-то очень необычно выгнувшуюся девочку быстро переложили на кровать вызывая врачей. Помощь начали оказывать сразу, поэтому вскоре Виктория открыла глаза. Сразу же поняв, что это было. Но сейчас именно такого эффекта не наблюдалось, что было необычно. Решив не рисковать, тяжело вздохнувшая девочка попросила отрегулировать кровать в полусидячее положение и принести какую-нибудь книгу. Испугавшийся за сестру Берт держал ее за руку, но ничего не говорил. Александра обнимала задрожавшую лиру и тоже молчала. Что тут можно сказать, женщина не знала. «Прогулка пока отменяется», – озвучила Ленка то, что было понятно и так. «Интересно, с чего вдруг шок?» «И нам это интересно», – сообщил доктор Брант, – «не поделитесь ощущениями?» «Сильная боль до десяти в проекции суставов», – показала девочка, пытаясь прощупать оные, но ставшая слабой рука соскальзывала. Я бы сказала, жгучая, как задницей в костер. — Интересные ассоциации, — хмыкнул мужчина. — Сейчас как? — Как будто и не было ничего, — призналась девочка. — Что-то не встречается. — Хорошо, — кивнул согласный с мнением Вики, лечащий врач. — Приходите в себя. — Вики, так больно? — тихо спросила Лира. — А как она тогда училась? — Со слезами, — ответил ей Берд. Сестреночка в школе плакала каждый день, но становилась только хуже. Он принялся гладить расслабленно полулежавшую сестру. Александре очень хотелось расплакаться. Даже представить то, через что проходила маленькая Вики, было невозможно. А ведь она до сих пор не знала, почему так плохо относилась к девочке. Но чувствовала, что в этом как-то замешаны маги. Только Берты противостоял им всем, и магам и людям. Как только смог. Ленка немного полежала, но поняла, что случившееся ее полностью измотало, поэтому устало прикрыла глаза, сразу же задремав. Доктор в ней искал выход и не находил, несмотря ни на какие знания. Выхода как будто и не было. Доказательства нашлись такие, что сомнениям возникнуть было просто неоткуда. Получалось, международная секта гипнотизеров, Захватившая власть, отчего становилось грустно, но грустить господам офицерам времени не дали, требовалось работать. От идеи арестовать правительство отказались сразу же, ибо предупреждать врага было очень плохой мыслью. Поэтому сейчас контрразведка перехватывала линию управления правительства страны на свой аналитический центр. Странно, но ни министры, ни премьер ничего не заподозрили, а люди работали. «Итак, мы знаем, что сектанты отбирают людей по каким-то своим критериям», сообщила контрразведчикам миссис Вэнсон. «При этом критерии нам неизвестны, а большинство бесследно пропавших – дети». «Предполагаете возможность атаки детей?» Сотрудник силовой группы контрразведки «Отец четырех детей» насторожился. «Ну, на трех уже напали. Что им мешает напасть и на других?» Резонно заметила женщина. «Понятно», – кивнул мужчина, отметив для себя, что у школ должны встать исключительно семейные сотрудники, они раздумывать точно не будут. Рекомендуется использовать нелетальное оружие. Началась обычная работа координации боевых групп. У каждой школы, больницы, детского сада встали посты специально обученных людей. Пришлось даже привлекать вольно-наемных сотрудников и тех, что были уже на пенсии. Несмотря на общую готовность, нападения почти прозевали, ибо сектанты возникли будто из воздуха, двое в серебристых одеждах, чем-то напоминавших свободный комбинезон. Появившиеся у одной из ничем не примечательных школ, они целеустремленно двинулись ко входу, а охрана открыла огонь резиновыми пулями, моментально оглушив обоих. Через минуту у входа затормозил микроавтобус. В цветах полицейского спецназа. Сектантов очень быстро погрузили и куда-то увезли. Но как будто этого было мало, через час на том же месте обнаружились еще двое, с которыми поступили точно так же. К тому времени первые результаты допросов были уже на столе миссис венсон отдавший приказ сменить боеприпасы и подписавший разрешение на уничтожение. Значит, они хотели похитить детей. Вчитавшись, поинтересовалась женщина. «Точно так», — ответил Роберт, к этой идее относившийся отрицательно. «Ну и угрожали каким-то герцогам. Я, например, такого герцога не знаю. И гербовая, кстати, тоже». «Это может быть кличкой», — хмыкнула миссис Свенсон. «Что еще говорят?» «Судя по тому, что кричали о договоре с правительством, их наглость объяснима», — ответил ей мужчина. «То есть признали, что у них есть сообщники?» Женщина продолжила читать и вдруг зацепилась за что-то взглядом. Перечитав еще раз, она подняла горящей яростью взгляд. «Что? За убийство человека по лицензии? А дети? Недомаги? Кто вел допрос?» «Зеев Кацман», — ответил ей Роберт. «Это из приданных. Он-то не служит уже, но...» «Ну, правильно. Кому еще могло прийти в голову задавать такие вопросы?» — хмыкнула Алисия, разглядывая протокол, из которого следовали очень нехорошие вещи. «Итак, этот протокол говорит о том, что рядом с нами существует нацистское сообщество, для граждан которого наши дети — низшая раса, а мы вообще животные, все мы, включая ее величество. Я ничего не перепутала?» «Все так», — кивнул мужчина, после чего вздохнул. «Мистера Кацмана пришлось изолировать. Он рвался звонить своим. Представляете, как бы отреагировали евреи?» «Ничего, мы отреагируем не хуже», неприятно, — неприятно оскалилась женщина. «У здания правительства наше есть?» «Везде есть», — хмыкнул офицер. Миссис Венсен как в воду глядела. Через три часа у той же, уже полностью эвакуированной школы, появилось уже семь сектантов, познакомившихся с пулеметом, А вот затем события понеслись скач. Возле здания правительства появился сектант в черном, с каким-то странным тубусом в руках. Охранник в полумраке посчитал, что это гранатомет, потому просто пристрелил обнаружившегося там, где никого было быть не должно мужчину. Под это дело правительство, как подвергшееся террористической атаке неизвестным галлюциногенным газом, было передано врачам. Причина, на первый взгляд, была так себе, но на самом деле абсолютно правдоподобной, потому что свою нормальность членам правительства еще предстояло доказать докторам, получившим установку «это психи». Лаэрт Вартек, старший послушник культа силы, пришедший, чтобы привести этих животных в покорности, как-то внезапно оказался на лесной полянке, попытавшись закричать от боли, но передумал. Боли не было. Растерянно оглядевшись по сторонам, Он пришел в ужас из-за отсутствия чехла с артефактом, за утерю которого его могли сжечь в каудовском пламени. Но тут рядом с ним появилась девочка лет пяти на вид в каком-то сверкающем платье. Несмотря на внешнюю похожесть, перепутать сияющее светом платье с униформой ищущих было невозможно. Мия, Ария, смотрите, они лэрти разбякнули! Весело улыбалась девочка показывая на Лаэрта. «Пальцем показывать невежливо», попытался произнести старший послушник, но почему-то не смог. «Ты бяка!» безапелляционно заявила малышка. «Поэтому говорить не можешь!» «Бякам слова не давали, вот!» «Что тут?» поинтересовалась Ария, появляясь рядом с тринадцатой. «Вот, смотри, тут Лаэрти разбякнули железкой в голову!» гордо заявил ребенок так, как будто сам в этом участвовал. «Давай его во что-то хорошее превратим, в собачку, например». Глядя в серебристые, абсолютно нечеловеческие глаза, возникшие на поляне девушки, Лаэрт начал понимать, что, похоже, выкрутиться и избежать не получится. Несмотря на высокое звание, мужчина мало что мог сделать без артефактов, ибо силы у одаренных в Великобритании были заемными, точнее, краденными, И им повиновались не всегда. Что происходит в других странах, послушник не знал, во всем подчиняясь владыке силы. Ситуация застыла в шатком равновесии, а в это время шли допросы. Проводились они уже знавшими, что спрашивать сотрудниками, поэтому Ее Величество было несколько ошарашено, получив запрос на аудиенцию. Учитывая, кто именно желал аудиенции, медлить пожилая дама не стала дав свое согласие. «Ваше Величество, вот этот документ содержит протоколы допросов так называемыми магами», сообщила королеве миссис Венсон, на что ее Величество отреагировало вполне ожидаемо. «От Высочества и слышу», пошутила пожилая женщина, вчитываясь в доклад. Несмотря на титул собеседницы, монарх иногда любила вот так вот беззлобно пошутить. «А на словах что?» — спросила она, откладывая бумагу. «На словах?» — гостью селась за стол. «Как вы помните, у меня пропали сестры». Королева кивнула. «Старшую я нашла совершенно случайно. Вот только она меня не помнит. Да и внешне изменилась. Хотя следов операции мы не нашли. У нее дочь больна. Тяжело». Гипнотизер выяснил следующее. «Сестра...» вздохнула знавшая о магах королева. Все изложенное в документе оказалось для нее сюрпризом. Именно таких магов встретить она не ожидала. То есть, как минимум, оскорбление королевской семьи я правильно понимаю. Девочек эти маги убить хотели, что одну, что другую, а младшую нашу так и убили, при этом сестра помнит о брате. Но гипнотизер этого не подтвердил. Алисия была на взводе, желая исключительно крови. «Хотите откровения послушать?» «Вот уж чего не хочу». Принимать сложные решения ее величество было не нове, но она рассудила, что до применения экстренных мер стоит запросить коллег по рулю, если только их не контролирует так же, как ее собственное правительство. «Давай-ка я, Маргарет, позвоню». Кивнула королева, поднимая трубку телефона и приказывая соединить ее с королевой Дании. Алисии теперь оставалось только ждать, ибо все, что могла, она сделала. А намотать сектантов на траке можно было и потом. И вот в то время, когда королевы разговаривали, было обнаружено отсутствие старшего послушника. Впрочем, сам факт этого никого не взволновал. Именно поэтому больше нападений не было. Тот, кого называли «владыкой силы», Был сыт и новых жертв не требовал.